Я просто сумасшедшая. По каким-то необъяснимым ни с точки зрения логики, ни с точки зрения какого бы то ни было здравого смысла, в девушках проявляется надуманное притворство, связанное с их поведением и восприятием реальности. Я говорю о том, что прекрасному полу нравится думать о себе, как о персоне с потенциально неизлечимым тяжелым психическим расстройством. И не просто думать, говорить, вслух чтобы все услышали и все знали, что головушка у дамы не в порядке. Ведь эта девчонка такая сумасшедшая. С чего это вдруг женщины повадились наговаривать на состояние здоровья своей души? Объяснить это просто. Если ты чокнутый, значит, живешь в мире без правил и преград. Следовательно, ты человек свободный и, что важно, уникальный. В голове происходит абсолютно четкая параллель. Безумная, значит, не такая, как все. Но если Боженька не дал тебе никаких отклонений, стало быть, их надо придумать. Точнее, создать иллюзию присутствия безуминки в твоей голове. Как мы понимаем, настоящее сумасшествие, серьезное, с которым лежат в больничках, по-настоящему не прельщает никого. Дамам нужно чокнуться лишь слегка, чтобы это было игриво, воздушно и в чем-то даже мило. Чтобы сумасшествие было неким комплиментом твоей натуре. Но вот беда. Как понять, в какой момент легкое напускное безумие плавно перерастает в настоящее? Так уж вышло, что мужчины это напыленное сумасшествие действительно воспринимают не как отклонение от социальной нормы, а как забавную черту и легкость характера. Поэтому в глобальном смысле женская задумка с изюминкой-безуминкой осела в головах много поколений назад и еще долго оттуда не выветрится, если это вообще когда-нибудь произойдет. Но, конечно же, есть еще одно «но». Сумасбродной дамой со слегка съехавшей крышей быть всегда нельзя. Ведь на женскую долю выпадает так много серьезных вещей, нести ответственность за которые девушка не может, если ее крыша, пусть и понарошку, когда-то от нее регулярно уезжает. Так появилась потребность в ком-то, кто смог бы контролировать поток попыток демонстрировать себя как уникальный экспонат и занимался бы по-настоящему значимыми делами но вы же помните у женщин все наоборот они решили что сами по себе они будут взрослыми и самостоятельными а этот кто то как раз и будет отвечать за жаждущую приключений натуру и за своевременное проявление сумасшедших наклонностей так сами того не ведая много веков а то и тысячелетий назад девушки разбудили в себе внутреннюю дуру укротить которую не получается по сей день потому что она то уж точно сумасшедшая. Несмотря на то, что с фантазией у внутренней дуры дела обстоят более чем хорошо, в случае с проявлениями сумасшествия важно тоже не перестараться. Ведь если переборщить, мужика можно и отпугнуть. Поэтому безумие обычно раскрывается через истории из серии «Я танцевала на барной стойке до самого утра, и тогда я прыгнула в бассейн прямо в одежде». Море было настолько холодным, что никто не решался в него зайти, а я как разделась догола, да как в него забежала. Мы с подружками как-то пошли в лес искать медведя. Это, правда, было в городском сквере, но мы так перепугались. Я однажды разговаривала с птицами в лесу. Я глажу микроволновку, когда она не работает, и всегда отвечаю ей, когда она подает сигнал о том, что еда разогрелась. Какой бы ни была история, она заканчивается фразой «Я такая сумасшедшая». И даже если эти слова вслух не говорятся, рассказчица их точно подразумевает, иначе зачем вообще такие ситуации озвучивать? Когда же девушка хочет продемонстрировать свое безумие здесь и сейчас, она начинает играть в красную шапочку, собирая с земли опавшие листья и напевает «В Африке реки вот такой ширины». А может внезапно закружиться в танцы или резко остановившись спросить «Слышишь? Этот звук далекий, как будто улавливаешь» как двигаются тучи. Или, например, сидит себе спокойно на диване, а потом срывается с места и начинает вести себя как кошка, которая только что опорожнила свой кишечник и поймала непередаваемую легкость бытия. Ненастоящая чокнутость может проявляться по-разному, и, что важно, такие эксперименты нравятся не только женщинам и их внутренним дурам, но и мужчинам, которые, глядя на всю эту безуминку, ласково думают, «Она у меня такая сумасшедшая!» а раз сумасшедшая, значит уникальная, и с этим уж точно не поспоришь. Совет женщинам. Подыграйте внутренней дури. Это тот случай, когда вы можете быть заодно, ведь внутренняя дура вам для того и дана, чтобы вы могли шалить в любом возрасте. Отключите самоконтроль и позвольте себе быть ребенком, совершающим вещи, о которых вам приятно потом будет вспоминать. Но не забывайте, что настоящий дурдом – Место не самое притягательное, так что не играйте в сумасшествие через силу. Если не хочется дурить, не дурите. Это ваш выбор. И то, что вам хочется всегда и везде быть, выглядеть, казаться человеком адекватным, ни в коем случае не делает вас массовкой. Каждая из нас неповторима сама по себе. А вот как это продемонстрировать миру, решайте сами. Совет мужчинам. Девушкам действительно нравится думать, что они немного не от мира сего. Есть в этом какой-то романтизм. Кроме того, считается, что связь с космосом есть у творческих и нестандартно мыслящих людей. Вот им и хочется, если не быть, то хотя бы казаться таковыми. Как правило, легкая игровая придурковатость негативно на ход отношений не влияет. Даже иногда наоборот, странные действия и поступки могут сблизить. Но не заставляйте свою любимую притворяться, никогда. Позвольте ей быть собой и проявлять свою натуру так, как ей вздумается. Если вы будете внимательным к ее поведению, вам несложно будет понять, какие действия для нее естественны, а какие приходится изображать насильно, потому что кто-то когда-то ей сказал, что девочка должна быть такой-то. Любите ее любой, делайте комплименты и пусть с вами она чувствует, что она не такая, как все. Кто они эти все, Неважно, главное, что она такая одна, аналогов не имеется.